Световые годы, как песчинки. Глава 69. Эвира. Так ее звали, хотя у нее было другое имя, которое продолжало всплывать внутри и шелестеть, словно ветер в трещинах скал, создавая образ. Или скорее в голове Фактотом, чьи сенсоры расширили ее чувства и при помощи сервомеханизмов дали новые силы. Ей казался немного странным этот корпус из сплава керамики и полимеров. Пока она путешествовала на тысячи световых лет и даже намного дальше, перемещалась от двери до двери, или, вернее сказать, от окна к окну, она иногда думала о другом теле из плоти и крови. Вечно молодом, защищенном от старений и болезней, готовом для вечности. Другое имя. Видимо, между прошлым именем и планом миссии есть связь, но какой бы она ни была, это не играло никакой роли. Здесь имели значение только звезды и величественная пустота между ними, где периодически появлялись двери и окна, соединенные через сокращенное пространство и время. «Песчинки», — подумала Эвира, пытаясь понять, почему к ней пришел этот образ. «Вероятно, потому что песчинок так же много, как и световых лет, через которые она пролетает». Несколько раз из вестибюлей распределительных станций, построенных миллиарды лет назад мурийцами, ей посчастливилось увидеть Млечный Путь. И это помогло ей представить расстояние между звездами. Сотни и тысячи миллиардов звезд, а между ними протянулась темная холодная пустота. Как странно, что это огромное галактическое огненное колесо, которое она видела сверху всего лишь раз, состоит в основном из пустоты. Как сосчитать все песчинки в этой пустоте? Все световые годы. На это нужно много времени, думала Эвира. Очень много времени и терпения. Однажды, когда ей пришлось ждать портал какое странное слово, подумала она. Ивира поняла, что раньше ее сопровождали еще двое в фактотумах. Но сейчас она осталась одна. Эти двое потерялись в лабиринте из соседних каналов, тянувшихся через распределительные станции, и она могла их не ждать, так как времени было мало. Времени не для готовых стоять целую вечность станции мури сделанных по большей части из Этериума, а для Земли, откуда она иногда слышала голоса, передающие по каналу с низкой пропускной способностью сигналы, обозначавшие направление движения и координаты. Именно эти сигналы, исходящие от других, говорящих с разумом, как и она, разведчиков, которые веками собирали здесь информацию, открывали двери и окна порталов. Наконец портал отреагировал, цвет овала изменился, и она снова попала в Млечный Путь, и, возможно, оказалась в другом его конце. Здесь было легко потеряться, и она не знала, где находится. Канал связи сделался тоньше и растянулся, как лента, готовая разорваться. Голос, который она слышала вдалеке в течение нескольких секунд или дней, затих. Эвира потеряла чувство времени, а датчики передавали ей неверную информацию. Теперь она находилась не на станции Мурийцев, а в открытом здании, окруженном колоннами, вытянутыми к темному небу. «Координаты будут переданы в ближайшее время», сообщили датчики, когда она выходила из здания с колоннами и смотрела на далекий пейзаж, состоящий в основном из камней. Несколько небольших возвышенностей поблизости напоминали останки животных, которых будто бы разорвало изнутри. «Взрывная декомпрессия», — подумала она, выходя из портала. «Здесь нет воздуха, и они не защищены». Внутреннее давление заставило их тело лопнуть. На небе светилось лишь несколько звезд. Вероятное местонахождение внешняя рука в системы альфа центавра сообщили датчики, и благодаря этому Эвира поняла, что она находится в спиральном рукаве Млечного пути. Странник движется со скоростью, превышающей скорости движения системы. Эвира отошла от здания с порталом, идя по темной покрытой льдом поверхности, льдом не из замерзшей воды, а из остатков атмосферы. Она пыталась понять полученные слова. «Странник. Планета без солнца, без света. Холодная, безжизненная». «Внимание! Квантовая связь слаба и нестабильна!» И Вира услышала эти слова, но не обратила на них внимания. Это был не первый раз, когда она сталкивалась с нестабильной связью. В каскаде это происходило довольно часто. Еще через 50 метров недалеко от столбов, которые обозначали путь, она нашла лестницу из кривых ступеней разной высоты. Она оканчивалась у ворот из Этериума, на которых были начертаны надписи мурийцев. «Анализ» – прошептал голос кластера через канал с низкой пропускной способностью. «Пропускная способность сильно ограничена, неправильная передача данных». Эвира ждала. Ее зрительные сенсоры смотрели на знаки и символы, не понимая их. Далекий голос стал немного тише, когда она наконец сказала. «Цель обнаружена с вероятностью 87%. Миссия выполнена. Рассчитываю возможный код доступа. Вы слышите меня, Бартоломеус?» — спросила Эвира через систему связи. Вокруг нее ничего не двигалось, в вакууме не было шума. «Да, Эвира, я всегда с тобой». «Когда вы заберете меня?» — спросила она, неожиданно захотев вернуться обратно на зеленую землю с теплыми морями. «Скоро, Ивира, Очень скоро мы...» Ивира ждала. Секунды проходили, превращаясь в минуты. «Бартоломеус?» Вокруг только тишина. Эвира отреагировала так, как и должна была реагировать. Спокойно провела диагностику систем связи. «Никаких дефектов. Все в порядке». Визуальные датчики все еще показывали ей ворота из Этериума с надписями «Мурийца», в которой кластер расшифровал с точностью 87%. С большой вероятностью можно было сказать, что это депозитум, тайник с оружием мурийцев. Важный для кластера, очень важный. Эвира ждала. Прошли часы. Странник, планета без солнца, повернулся, и темное небо стало ярче, на небосводе появился Млечный Путь. Эвира ждала кода для передатчика сигнала или указания от голоса вдалеке, но не дождалась ни того, ни другого. Она провела перед воротами у входа на лестницу при температуре, лишь на 20 градусов, отличавшейся от абсолютного нуля, 20 часов. Квантовая связь все еще ощущалась. Теперь это была не лента, а тонкая нить, но сигнал по ней не передавался. Голос на далекой земле молчал. В конце концов, Эвира вернулась в здание и послала порталу акустический сигнал. Она хотела вернуться на предыдущую станцию, координаты которой были у нее на карте, чтобы попытаться оттуда восстановить контакт с Бартоломеусом и Кластером. Но овал портала оставался закрыт.